Глава четвертая. Пельмени лепились с большой скоростью и в больших количествах. Качество при этом не терялось. Тео обильно влил манны в глаза, потому шанс ошибиться в пропорциях был минимален. Важна каждая деталь. Толщина пельменей должна быть одинаковой, чтобы они сварились одновременно. У каждого блюда разный рецепт теста и разные способы лепки. В какие-то пельмени попадет бульон, в какие-то нет, а для некоторых и вовсе бульон делается как часть блюда. Тео готовил по двенадцати разным рецептам, два из которых его собственное изобретение. Он иногда готовил поздно вечером, ему это помогало расслабиться после зубодробительной учебы. А еще он делал запасы, все же он планировал заманить к себе в гости Дашу с Лизой. И вот пришло время обеда. Хоть Лиза и была против, но обедали они все вместе пельменями, что приготовили Тео с Дашей. — Приятного аппетита! — сказал Тео, расставив маленькие кастрюльки и тарелки, закрытые крышками перед каждым человеком за столом, включая Дарью. Не забыл и про соусы. Всего было пять человек, включая парня. Помимо девчат присутствовал дед Лизы и отец. — Я ел только размороженные пельмени, приготовленные вами. Наконец-то опробую свежие, — заявил патриарх Рода Березовых и поднял клош, крышку. Чудесный аромат мясных пельменей наполнил обеденный зал, вызывая у людей слюноотделение. По этикету первым начать трапезу должен глава Рода потому даже лиза смиренно сидела и прожигала взглядом накрытую тарелку с чудесным лакомством как же вкусно намного лучше замороженных попробовав пельмень воскликнул старик и принялся за второй пельменем без бульона шли три чашечки с соусами зеленый красный и фиолетовый их можно было смешивать получая самые невероятные комбинации. Патриарх хотел попробовать каждую, из-за чего пельмени исчезали с невероятной скоростью. Загремела посуда, и самые невероятные ароматы вырвались на свободу. Тео использовал девять различных начинок, создавая двенадцать блюд. Он мог бы увеличить разнообразие, но ему бы тогда не хватило времени. Краб, мясо, рыба, моллюски, даже водоросли со свининой были. Про то, что все высшего класса, и говорить не стоит. Тео смотрел на Лизу и не мог узнать. Да и сидевшую рядом Дашу тоже. Идеальная осанка, отточенное движение, все неторопливо и элегантно. Настоящие леди из высшего общества. Это в академии или пельменной они могут расслабиться, а здесь... Вскоре была подана вторая порция, за ней третья и четвертая. Парень только и успевал бегать туда-сюда, принося и забирая тарелки. Ему такое не нравилось, но сегодня девушки одарили его огромным количеством манны, потому он мог пойти на уступки. — Это было очень вкусно! Спасибо тебе! — посмотрев на Тео, сказал старик, Даже его сын оказался доволен пищей, а он еще тот привереда. — Как я могу отблагодарить тебя за столь вкусный обед? — Что вы, мне было несложно, к тому же помогала Дарья. Улыбнувшись, ответил парень. — Ты слишком скромен, молодой человек, — сказал патриарх и посмотрел на сына, потом перевел взгляд на внучку и вновь посмотрел на парня. — Я думаю, вложиться в ту пельменную. Как ее там? У тети Леры? — Пельмени тети Леры, — поправил парень. — Спасибо. Да, я про нее. Но если ты имеешь на нее планы, то я отступлю. Старик выглядел серьезным, когда говорил это. — Планы? Нет, я даже не думал о таком, — честно ответил парень. — Зачем ему пельменная? — «Деда, ты...» — удивилась Лиза. «Да. Хочу, чтобы они стали поставщиком пельменей роду Березовых. И если раньше я сомневался, то теперь полностью убедился. Хочу есть эти пельмени практически каждый день. Но сама понимаешь, безопасность превыше всего, потому придется взять под контроль то заведение». — Я думаю, пока Лера получает достаточно, она будет только счастливо работать на ваш род, — сказал Тео. Но внутри у него было сомнение. Лера не похожа на ту, кто боится аристократов или будет им прислуживать. Она вон любимую дочь Березовых в официантке поставила. — Это хорошо. Надеюсь, что все так, как ты говоришь. И, кстати, хотел тебя спросить... «Чем планируешь заниматься в будущем?» — спросил старик, на что Лиза выторщила глаза и впилась в него гневным взглядом. «Займусь бизнесом и саморазвитием, а еще планирую участвовать в «Северных играх» и добиться получения титула», — честно ответил парень. Перед главой рода Березовых было бесполезно лукавить. Старик читал людей, как открытые книги. «О, «Северные игры»?» «Учитывая отборочные, до них меньше полугода». Старик призадумался, а его сын лишь усмехнулся. «Непробужденного там щелчком пальцев прибьют». «Вижу, ты уверен в себе, потому отговаривать не буду. Эх, не была бы внучка такой бестолочью. Я бы ее тоже отправил на игры». «Деда, я вообще-то уже одиннадцатого ранга». Возмутилась девушка и жалобно посмотрела на парня. «Вань, ты же возьмешь меня в свою команду, да?» «Дура!» — пронеслось в головах Даши и Тео. «Только если ты будешь усердно тренироваться и твои родители одобрят, на играх можно покалечиться или даже умереть!» Сделав серьезную мордашку, ответил парень и посмотрел на ее стариков. Их лица выражали бурю эмоций. «Доченька, ты прорвалась на следующую стадию?» Вскочив с места, Олег взорвался от счастья и бросился обнимать дочку. В этот момент Лизе было невероятно стыдно за свои слова. Она получила три ранга лишь за то, что переспала с Иваном. В этом нет ее заслуг и поводов для гордости. Но ей стало так обидно из-за того, что ее считают бестолочью бесталантной. В академии она это слышит почти каждый день. Сейчас ей захотелось сквозь землю провалиться, особенно когда увидела переполненное счастьем лицо отца. — Внученька, что ж ты нам ничего не рассказывала? Как давно ты смогла продвинуться в ранге? — счастливо улыбаясь спросил старик. — Не скажу. Надувшись, ответила девушка, плененная в крепких объятиях отца. Она действительно не собиралась рассказывать, она потом все обсудит с Дашей, и после того, как дракон ее жестоко отругает, они придумают, что Лиза будет говорить родителям. Лизу уговаривали поделиться подробностями, но та молчала как партизан и показательно обижалась. Сопротивляться очарованию девушки они не смогли, и в итоге дед с отцом сдались, после чего предложили отметить это событие. Пригласили и Тео но он отказался, сославшись на то, что ему еще к учебе готовится, а он и так троечник. А так как побыть с девушками наедине, у него уже шансов не было, и план с помощью в учебе реализовать не получилось, Тео попросил отвезти его домой. Остаток субботы был невероятно скучен. Тео занимался учебой, приглядывал за тренировкой Ольги, дав ей несколько советов, смотрел новости и изучал карту Южного района. Влад, конечно, пытался утащить парня на тренировку, но у того все тело болело, потому он отмазался, хоть это и оказалось не так-то просто. Перед ужином Тео экспериментировал с магией, пытаясь научиться трансформировать тело без таких тяжелых побочных эффектов, но потерпел крах. На втором круге это невозможно. Парень, конечно, мог заменить одни побочные эффекты на другие, но облезлая кожа, судороги и понос ему нравились еще меньше, чем зуд и боль в теле. Помимо трансформации парень думал о магии иллюзий, но из-за окружающей среды это еще более затратно, чем аура страха. Есть шанс, что на более высоких кругах его манна и сможет противостоять к энергии, но сейчас она пожирается с огромной скоростью. — А если мне передавать манну не через пространство, а через какой-нибудь контейнер, как лекарство в желудок? Он вдруг вспомнил учебный материал, что изучал весь день. А именно влияние фармацевтики на современный мир. Осталось придумать этот самый контейнер. Концентрированная манна. Шестой круг нужен. Хм. Можно попробовать обернуть сырой манной заклинание и послать его в голову, вызывая иллюзию. Но тогда оно должно быть автономным. Послал и забыл. А это сложно. Или... Можно послать навязчивую мысль. — Ха! Интересно! — Господин, время ужинать! — раздался стук в дверь, за которым последовал голос Ольги. — Ее отношение ко мне улучшилось, голос стал теплее, — подметил парень и активировал духовное зрение. — Связь крепчает, поток манны вырос более чем на четверть. — Спасибо, Оль, сейчас спущусь, — ответил парень, а потом вспомнил слова Лизы. «А что, если мы все запишемся участники Северных Игр, сможем больше проводить времени вместе?» «Нет, я хочу победить, а если они будут слабыми, я больше потеряю, чем приобрету. Да и Ольге пока нельзя показывать, что она одаренная». М «Да. Ладно, сейчас ужин, потом остальное». Загруженный множеством мыслей, парень спустился вниз, где его ждал чудесный аромат свежеприготовленного ужина. «А Влад где?» — осмотревшись, спросил он. Обычно старик не опаздывал на ужин. «Ваша матушка вызвала отца, чтобы он забрал ее», — ответила девушка, занявшая свое место рядом со столом, и смущенно опустила взгляд, ибо Тео непроизвольно засмотрелся на нее. Ольга была усладой для глаз, особенно в форме горничной. Короткая черная юбка, что значительно выше колен, длинные и великолепные ноги в черных чулках на подтяжках, белая блузка с черными элементами, красивые рыжие волосы, заплетенные в длинную косу, и главное ее украшение — это красивое лицо с очень богатой мимикой. Девушка настолько мило снялась и краснела, что изо рта непроизвольно вырвалось слово Прелесть. — Понятно, — ответил парень и принялся за еду. Он поначалу думал, что мать приедет домой, но быстро осознал, что забрать ее не означает отвезти домой. Вполне возможно, что старик сегодня даже не вернется и будет возить Ирину по всему городу. Тео вновь посмотрел на девушку, и в его глазах загорелся огонек, но быстро погас рано или поздно она станет его но не сейчас не время и не место как твои тренировки с отцом научилась пользоваться даром спросил парень отпив воды плохо грустно ответила девушка по словам отца я должна уметь создавать ветер ускоряя свои движения и атакуя врага но у меня это совсем не выходит Ты, наверное, еще плохо контролируешь энергию. Попробуй усилить свое тело энергией и бегать, постепенно наращивая скорость. Думаю, со временем ты научишься придавать телу ускорение и снижать сопротивление ветра. Я попробую. Спасибо. Ольга счастливо улыбалась, из-за чего парень непроизвольно засмотрелся на нее, и в этот момент стекло разбилось после чего в него влетела бутылка с горящей тряпкой. «Твари!» — пронеслось в голове парня. Первое свое желание — сдуть бутылку обратно в окно, он задушил в зародыше. Второе — он хотел схватить бутылку и не дать ей разбиться, но в итоге решил оставить все как есть, но перед этим защитить девушку. Тео на огромной скорости подскочил к Ольге и вместе с ней, упав на пол, закатился под стол. Бутылка ударилась о стену, быстро распространяя пламя. Внутри был явно не бензин, ибо кухня мгновенно запылала. Парень быстро выбрался из-под стола и помог девушке, что все еще находилась в состоянии шока. Сработала пожарная сигнализация, но пена не появилась. — Неси огнетушитель! — рявкнул Тео, приводя девушку в чувство, и принялся выкидывать горящую мебель в окно. После чего открыл кран и мокрым полотенцем начал тушить слабые очаги возгорания, но быстро понял, что это бесполезно. — Я принесла его! — раздался голос Ольги. — На, снимай все на телефон! Вручив девушке свой телефон, сказал парень и, забрав огнетушитель, принялся бороться с пламенем. Ольга бесконечно верила ему, потому без лишних слов принялась все снимать на видео. Однако, к ее удивлению, он тушил огонь в самом его центре, что было несколько нелогично. Нашел! Засними это! Прокричал парень, и девушка подбежала к нему, хоть и боялась пылающего вокруг огня. Что это? Девушка не понимала, что снимала, но делала это. Пулевое отверстие и сама пуля. Кнув пальцем в отверстие в стене, заявил парень. «А теперь отойди, здесь опасно!» Тео принялся сдерживать пламя, а девушка все снимала на телефон. Но вскоре парень отобрал его и, к ее огромному удивлению, позвонил не начальнику родовой стражи Антонову, а в пожарную охрану. А после в имперскую канцелярию со словами «На меня произведено покушение». Не прошло и пяти минут, как в наполовину потушенный дом ворвались слуги рода. «Господин, вы должны немедленно покинуть это здание!» Именно с такими словами господина попытались вытащить из дома, однако были посланы на три не очень приличные буквы. Попытка силой выволочь Тео тоже ничем хорошим не закончилась. Он оглушил двух бойцов и скрылся на втором этаже. Его, конечно, попытались оттуда вытащить, но применять дар и к энергию на наследника рода — это преступление, а без этого он их попросту избивал. Вскоре появились пожарные и следователи из имперской канцелярии. Последние всегда рады подобным происшествиям, потому примчались быстрее пожарных. Как правило, внутренние проблемы аристократов не выходят за пределы рода клана, и в них никто не имеет права вмешиваться без веских доказательств, ордера или разрешения императора. Но другое дело, когда наследник заявляет о покушении. Пусть он последний в очереди, но наследник же. И по закону канцелярия имеет полное право вмешаться, если его жизни грозит опасность. Из-за того, что до смерти патриарха не был выбран наследник, следующий патриарх будет выбран согласно закону империи. Именно канцелярия и дает очередность на право наследования. Номер зависит от многих критериев, но в основном это заслуги и ранг одаренного. Каждые полгода позиция в очереди пересматривается, но для этого нужно подать документы и подтвердить свой уровень силы. «Инспектор первого ранга следственного отдела имперской канцелярии, Васильев Сергей. Я требую встречи с пятым наследником рода Волковых, Волковым Иваном Игоревичем». Раздался грозный голос на первом этаже. Тео наблюдал за происходящим с помощью духовного зрения, потому сразу же спустился, велев Ольге оставаться наверху. «Я здесь. Спасибо, что приехали». Осмотрев первый этаж, сказал парень. Шестеро пожарных и двое следователей зашли в дом и принялись изучать потушенный силами слуг рода Пожар. Начальник родовой стражи Антонов и двое его замов также присутствовали. «Вижу, что вы целы, это хорошо», — сказал один из следователей, в котором Тео узнал того мужчину, что допрашивал его о случае с похищением. «Расскажите, что здесь произошло». «Да, конечно». — Я ужинал на кухне вот здесь. Тут стояла моя служанка. Неожиданно в стекло попала пуля. Следом залетел коктейль Молотова, и начался пожар. После слов парня лицо начальника стражи перекосилось, но он промолчал. — Пуля? — Как интересно. Что скажете, коллеги? Васильев обернулся к другим следователям, что изучали кухню. — Пулевых отверстий пока не обнаружено, — ответил следователь, а Антонов ухмыльнулся. — Странно. Она точно была, — задумался парень. — А давайте я вам покажу видео, что я заснял. — Видео? — удивились все присутствующие, даже пожарные. — У него в доме был пожар, а он видео снимал. Подобный вопрос был в голове большинства людей в доме. — Понимаете, я предполагал, что следы покушения будут стерты, потому решил снять все на телефон. Но об этом потом. Давайте я его вам перешлю заявил парень, демонстрируя телефон и видеозапись. «Ха! Давай!» Следователь едва не рассмеялся в голос. Его глаза горели, а руки чесались. «Он вверх дном тут все перевернет!»